В древней скандинавской мифологии драук или драугер — воскресший труп, обладающий нечеловеческой силой и сверхъестественными способностями. Древнескандинавская исходная форма слова звучит драугер, но позже на старонорвежском, датском и шведском языках записывается уже как драук. Дословно драук переводится вновь бродячий, хотя в классических английских переводах Используется слово волькер, что можно перевести как ходок или путешественник. Обычно о драугах говорится как о стражах сокровищ могильных курганов. В то же время существуют легенды о драугах, покидающих ночью свои гробницы, чтобы скакать и прыгать по крышам домов, вселяя в людей ужас. Страх перед живыми мертвецами был в средневековой Скандинавии и Исландии очень большим. О чём свидетельствуют многочисленные охраннительные заговоры, написанные рунами на амулетах того времени? Также можно найти надписи на могильных плитах, которые должны были удерживать мертвеца в его могиле. Кроме того, о страхе перед драугами свидетельствует популярность этой темы в исландских сагах. В северном фольклоре драуг не просто бродячее тело. В чём-то они напоминали обычных зомби. Но их отличие состоит в разумности. Зомби живут инстинктом утоления вечного голода, а драуги имеют некое подобие мышления. Достаточно сильная воля может вернуть дух жизни в тело. Находились и те, кому драуги были выгодны, поэтому их оживляли. Например, колдуны, которым требовалось узнать будущее или поквитаться с врагом. С помощью особого заклинания, прочитанного над могилой, могу удавалось пробудить лежащего покойника, и тот становился драугом. Ходячего мертвеца убить не так-то просто. Согласно исландским легендам, оружие из стали может нанести ущерб физическому телу драуга. Однако этого недостаточно для полного уничтожения. Желательно убить не ожить на его собственной могиле. Тело нужно обезглавить. А потом сжечь, развеев в прах над морем. Драуги живут в собственных могилах и курганах, где были погребены. А наличие драуга вместе с захоронением указывают биолюминисцентные грибы, известные как ложный огонь. Драуги сохраняют все физические возможности, доступные им при жизни, и вместе с тем у них остается вполне человеческий разум. Скандинавская нежить может причинить вред людям, которые каким-то образом навредили им или обидели, пока они были живы. То есть драуг вероятно сохраняет память. Как и многим мистическим существам, драугам приписывались магические способности. Они умели предсказывать погоду, предвидеть будущее, насылать болезни на целые деревни и даже были способны превращаться в любое животное. На суше и на воде Эти монстры чувствовали себя превосходно, а их практическая бессмертие давало дополнительную уверенность в своих силах. Согласно скандинавским поверьям, драуги не только охраняли сокровища, скакали по крышам жилых домов и воровали скот, но и устраивали засады для одиноких путников. Внешний вид восставшего из могил соответствует облику мертвеца. Североевропейский фольклор чётко разграничивают сухопутного и морского драуга. В зависимости от гибели они могут выглядеть по-разному. Утопленники имеют свисающую кожу и синевато-фиолетовый цвет тела. Войны павшие от смертельных ран имеют следы крови на теле. Их цвет был сине-белый, не оставлявший сомнений в том, что это мертвец. Они были полуразложившимися и смердящими. Очень часто Тело увеличивалось до огромных размеров. Тем не менее, большой вес не мешал драугам. Огромная сила позволяла им без труда отодвигать крышку гроба, заскакивая на высокие здания, пугать людей и нападать на животных, выпивая их кровь. Существует поверье, что можно определить, восстанет ли умерший драугом, если труп лежит в погребе не горизонтально, а вертикально или сидит Это явное указание на то, что он вернётся как драуг. Хотя большинство фольклорных покойников при жизни были маргиналами, технически восстать из мёртвых может абсолютно любой человек. Всего лишь достаточно незначительные черты характера, которые может быть классифицировано как негативное. По мнению средневековых скандинавов, любой озлобленный, преисполненный агрессии и ярости человек мог стать драугом, умирев Злодей не желал покидать этот мир и возвращался, несмотря на то, что ему положено было уйти в загробное царство. Ожившие мертвецы, убив свою жертву, обрекают её на вечные скитания. Если человек или животное убиты этим монстром, они вполне могли ожить и стать очередным драугом. Чтобы исключить превращение мёртвого в драуга, в его вещах прятали ветки и цветы определённых растений. Также на могилу помещали раскрытые железные ножницы. Пальцы ног мертвеца крепко связывали между собой, а в ступни втыкали стальные иглы, чтобы он не мог ходить, если всё же обратиться. Ещё одна традиция, известная в Исландии, предписывает, что гроб нужно трижды поднимать из могилы и трижды опускать, ориентируя по разным сторонам света. Это необходимо, чтобы запутать драуга и не дать ему возможности вернуться домой к живым. В раннесредневековой Дании существовал другой ритуал, позже распространившийся на весь скандинавский полуостров. Согласно этому ритуалу, для того, чтобы вынести труп из дома, в одной из стен делали особую дверь. После того, как труп был вынесен через эту дверь, её разбирали или заколачивали. Предполагалось, что оставший мертвец способен вернуться к живым лишь тем путём, по которому он же прошёл или по которому его принесли. В северной Норвегии вплоть до 20 века в народном фольклоре сохранились легенды о морских дроугах, которыми становятся погибшие моряки. Эти дроуги выглядят как люди, но с головой, состоящей из водорослей. По другой версии, они вообще не имеют головы и передвигаются на половине лодки. В связи с этим любопытно отметить, что на гербе одной из норвежских деревень как раз изображена половина рыбацкой лодки. Более поздняя легенда повествует об особом виде морского драуга, который насылает на моряков чары, заставляющие их прыгать или случайно срываться со скал. Ещё стоит отметить, что хотя слова дракон и драугер не связаны между собой лингвистически, в северных сагах много персонажей драконов, которые по сути выполняют функции драугов. Стерегут свои сокровища и переполнены ненавистью к людям. Ярчайшим примером такого дракона является Фавнер, сраженный Сигурдом. Почему же драуги не попадали в Альхалу? Есть несколько соображений по этому поводу. Если рассматривать драуга, который при жизни был воином, то здесь есть важный момент: количество энхерев строго ограничено. В старшей эдии на этот счет есть прямое указание. В кровавый час Рагнарёк Один поведет в битву свое воинство. При этом через каждую из 540 дверей пройдет по 800 энхерев. В сумме получается всего 432 тысячи. И хотя это вовсе не значит, что Вальхала не способна вместить в себя большее число энхерев, видимо, не все погибшие воины были удостоены чести попасть в чертоги Одина. С другой стороны, можно предположить... Что драуги, как и прочая нежить, воспринималась древними как обычная нечисть и бесовщина, место, которое в обычном кургане